Глава шестая. До того момента, пока мы не прибыли в город, ни я, ни мои друзья вообще не соображали, куда попали. Сначала про нас как будто забыли. Хорошо хоть указали, где будем жить. Выделили двухэтажный дом. Я жил на втором этаже, подростки на первом. Ну а Игона с Лааром вместе со мной. Конечно, не в одной комнате, а просто на одном этаже. Дом располагался почти у самых замковых ворот. Видно, мы пока рылом не вышли, чтобы в самом замке жить. Но... Вот нас тут и оставили. Вообще город мне очень понравился. Ну, конечно, до этого времени я их видел немного, но этот, пожалуй, был самым чистым и ухоженным. Тут не было красивых садов или площадей, скорее он походил на крепость, но вот чистота меня приятно удивила. Не думал, что в средневековом городе может быть так. Этот город-крепость защищали два кольца стен, по которым бродили стражники. Точнее, часть бродила, а часть смотрела вдаль, как будто ожидали, что вот-вот к воротам начнёт подбираться враг. Разных катапульт и метательных машин было множество, вокруг стен мелись хижины крестьян или ремесленников, но и они были построены в каком-то порядке, а не как попало. Лара, посмотрев на это, заявил, что если кто-то попытается напасть на город, то сначала ему нужно будет пробиться через все эти многочисленные постройки, в которых тоже можно малыми силами устроить довольно крепкую оборону. Впрочем, не только город внушал уважение, но и окружающие его земли. Поселения не выглядели забитыми, скорее наоборот. Да и явно эти жители не голодали, как во многих местах империи. Рабы тоже встречались, но они, похоже, жили тут гораздо лучше, чем мы в трущобах. Удалось увидеть замок. Сам решил посмотреть, интерес ради. Сначала туда пропускать не желали, причём стражников не сильно волновало то, что я вроде бы как маг и поэтому меня нужно пропустить. Благо, что потом подошёл какой-то человек и велел пропустить меня внутрь. Ну что тут скажешь? Кругом чистота и порядок, как и везде. Думаю, чтобы описать это укрепление, нужно посмотреть на него со стороны или сверху, а не как я сейчас. Мне было возможности осмотреть разом всё сооружение. Бросалось в глаза только то, что это скорее военный объект, в котором не балы устраивать, а военные смотры. Порадовало, что к нам в дом привезли припасы. Но никаких слуг не было, мол, сами себе готовьте. Так что Эгони с девочками тут же нашлась работа. После этого про меня, как и про всю мою компанию, как будто позабыли. Три дня вообще не тревожили, ну а мы ждали, что будет дальше. Конечно, мне бы хотелось немедленно становиться сильным магом, но беспокоить графа и как-то пытаться попасть к нему на приём я не решался. Мои друзья рано расслабились. Если Лаар постоянно тренировался с мечом... Лег он с девочками хозяйничал по дому, то подростки просто бездельничали. А правда, ровно 3 дня. На четвёртый к нам пришёл воин и заявил, что все подростки с этого дня начинают обучение воинскому делу. Тут никого кормить просто так не собирались, бездельников не привычали. Ну, впрочем, ребята даже порадовались, что теперь станут воинами. Они немного занимались с Ларамом и кое-чему успели у него обучиться. Хотя чему можно обучиться за такое короткое время? Радость их длилась недолго. К вечеру они вернулись замученными до Нильзи, поели и тут же завалились спать. На следующий день всё повторилось, а потом ещё и ещё. В общем, жизнь у них пошла довольно нескучная. Молодые организмы быстро начали привыкать к постоянным нагрузкам, длительному бегу, маханию деревянными мечами и прочим хитростям военного дела, которые из простого человека делают волевого бойца. Благо, что про меня тоже не забыли. Я начал каждый день посещать территорию замка. Меня привели в какое-то помещение с разными непонятными механизмами. Хозяиничал тут пошлый мужчина. Когда я пришёл, он как раз в этих устройствах что-то проверял. Тут же мне поклонился и заявил, что станет обучать меня магическому искусству. Меня это немного удивило, потому что видел, что этот человек явно не маг, но лишние вопросы задавать не стал, тем более возмущаться. Как оказалось, мужчина знает о магии гораздо больше, чем я, а механизмы имитировали что-то вроде слабых магических атак. Из некоторых вылетали огненные шары, которые не наносили мне вреда, но были очень похожи на настоящие. Некоторые выстреливали сосульками. В общем, разных хватало. Как мне удалось выяснить позже, все эти механизмы были сделаны без использования магии. Сроду бы не подумал, что в средневековье могут делать что-то подобное. Невероятно. Как оказалось, на них тренировали магов, которые должны были поступить в магическую академию, так сказать, давали первичные навыки. Разумный подход. Учитывая, что магов даже в этом роде крайне мало, так что если кого-то из них убьют и придётся создавать нового, то заставлять ещё одного мага обучать новичка не было возможности. Ну, у них и без того дел хватало. Жаль, что механизмы не могли имитировать атаку магов в полной мере, потому что были более медленными. Мне удалось это сравнить после тренировки со стариком Грегором, а ведь он тоже старался меня не убить, используя свои возможности не в полную силу. За постоянными делами время неслось быстро. Теперь у меня весь день был расписан. Утром сидел за книгами, которые дал мне Грегор. Нужно было выучить несколько заклинаний для новичков. Ну, но были и личные наработки мага. Например, шипы, которые вылетали из земли и калечили возможного соперника. Это он сам придумал. И по его словам, отбить такое заклинание очень сложно, но хотя бы потому, что оно сразу уходит в землю и становится видимым только после того, как вылезет из земли. тут только в сторону отпрыгивать. Больше слабый маг сделать ничего не сможет. Ещё было неплохое заклинание в плане вывода из строя живой силы противника. Оно не убивало, а просто в сторону нападающих цепей врага вылетал шар, на вид как будто стеклянный, который разлетался на тысячи мелких осколков, впиваясь в открытые части тела и глаза врагов. Не убивали, но ослепляли многих. Гуманностью тут совсем не пахло. Вскоре, по истечению какого-то времени, ко мне пришли портные, которые начали меня обмеривать. Конечно, я спросил, для чего это нужно, и получил ответ, что нужно сшить приличную одежду мага, а не в этом крестьянском ходить. Через пару дней принесли обновки. Игона сразу же сказала, что ткани, из которых они сделали, очень дорогие, и, скорее всего, меня пригласят на намечающийся приём. «Какой ещё приём?» – удивился я. aristokratov v zamok sobirayutsya, vysnilala zhenshchina. Mozhet byt', tebya predstavyat v vyshemu svete, no tochno ne znayu. Zhenshchina okazalas prava. Одним из дней, когда я снова сидел за книгами, ко мне примчался гонец, который сообщил, что завтра я должен быть на торжественном приёме. Мало того, надеть я должен именно ту одежду, которую мне шили. Не особо хотелось идти на великосветское собрание, в котором должно быть много дворян, но и отказываться я не собирался. Нужно быть, значит, буду. Жаль только, что мои друзья не удостоились такой сомнительной чести. Придётся идти одному. Правда, Лара и Гона обещались сопроводить меня до входа в замок, хотя от нашего дома до него было всего метров 500. Пешком идти не пришлось. За мной прибыла, даже не знаю, как такие телеги называются, вроде бы не карета, а что-то вроде коляски, только закрытой. Даже кучер имелся, а позади два места для слуг. Уставало оно недолго, туда залезли мои друзья. Народов в замке, судя по количеству разных карет и фургонов, было много. Заметил, что коляска, которую за мной прислали, не самая скверная на вид. А впрочем, бы я этих транспортных средств я не особо разбирался. Судил только по количеству украшений. Думал, что какая богаче украшена, та и лучше. Но, скорее всего, это не так. Моих сопровождающих пустили только до входа в замок, после чего указали, куда они должны идти, а меня встретил один из слуг и повёл в зал. Пока шли, рассматривал украшения залов. Мы тут были в большой редкости. Как и в замке оборона Бернарда, тут всё было заточено под военную тематику. Много разного оружия, полные доспехи вдоль стен. Я сначала даже подумал, что это воины стоят, но нет, они были пустые. В самом длинном зале на стенах висели огромные картины, на которых в полный рост были изображены мужчины в доспехах с суровыми лицами. "Это главы родов, господин Мак", сообщил мне слуга, заметив мой интерес. "Тут не все, это самые первые". Пастели на втором этаже. И сколько лет они тут висят? спросил я. А этим лет 100, ответил слуга. Их постоянно новые делают. Хоть и магические, но время своё берёт. В хранилище имеются оригиналы. Охраняют лучше, чем золото. Их вешают только тогда, когда его императорское величество приезжает погостить. Вскоре мы оказались в зале, где было множество людей. По центру располагались столы, которые хоть и были заставлены разными блюдами, но за них никто не садился. Вот ваше место, указал мне на один из стульев слуга, прошу его запомнить и стоять неподалёку. Когда граф предложит садиться за стол, вы должны сесть именно сюда, чтобы не возникло путаницы. Это для всех такие условия? удивился я. Нет, мужчина покачал головой, только для тех, кто удостоится сесть недалеко от графа. Спасибо, поблагодарил я слугу, чему зрядно его удивил, ведь на маги обычно подобным не занимаются. И я всё запомню. Слуга поклонился и снова умчался, видимо, спешил ко входу в замок, других гостей встречая. В зале собралось много народа. Благо, что помещение было очень просторным, видно, оно и построено специально для таких приёмов. Окна большие, они как бойницы, да ещё стёкла прозрачные в них вставлены, что в этом мире большая редкость. Обычно их закрывают какой-то прозрачной кожей. Под потолком висели позолоченные люстры с магическими светильниками. Я раньше их не видел, но слышал, что имеются такие. Зато довелось в башне мага увидеть магические факелы. Это что-то похожее. Потолок разукрашен разными рисунками, а очень высокого качества. Большинство этих рисунков изображали какие-то сражения. Мне понравилось. Нашёл себе занятие. Не понравились только некоторые, где воины бились с какими-то жуткими тварями. И надеюсь, что это что-то из легенд, и на самом деле подобных монстров не существует, потому что на большинстве изображений твари пытались убить именно маги. Стены тоже были разукрашены, но в основном на них преобладали рисунки каких-то цветов, узоров и прочая неинтересная чушь. От людей аж в глазах рябило, но не потому, что они перемещались. Большинство уже сбились в кучки по интересам. Рябь в глазах скорее была из-за их деяний. Складывалось впечатление, что чем разноцветнее оденешься, тем лучше. Даже воины, а они и сразу же отличались от остальных, были одеты как павлины. Не говоря уже про женщин. Как мне показалось, с теми же украшениями местные баббоньки явно перестарались. Кстати, на приёме были не только аристократы, сюда даже купцы как-то затесались. Видимо, те, кто работает на род, хватало и подростков моего возраста, да и дети были. Даже удивительно, а их-то зачем сюда пригласили? Могли бы в отдельный зал отправить. Впрочем, все они стояли рядом со своими родителями, с любопытством посматривая по сторонам. И я даже сам не понимаю, почему начал испытывать неприязнь к окружающим людям. Неприятно было смотреть на то, как они друг другу улыбаются и якобы радуются встрече, а на самом деле подошли только по привычке. Да и на здоровье собеседника, как и на здоровье их семей, им наплевать. Причём своего отношения они даже не собирались скрывать. Никогда не было таких приёмов, и не больно хочется тут ещё раз оказаться. Противно. Как-то они, кстати, вспомнил про своих друзей, с которыми жил в трущобах. В последнее время они стали от меня отдаляться. Наверное, эго на здоровую им хвосты накрутило. Если раньше мы могли посидеть, пошутить, вместе над чем-нибудь посмеяться, то сейчас такого не было. Друг с другом они вели себя как прежде, но я в их компании становился как будто лишним, или они опасались слишком разговорить в моём присутствии. Да что там рассуждать, даже Эгона с Лааром стали обращаться ко мне только как «Господин Мак». Исчезло в их голосах ехидство и какое-то покровительство, другие времена настали. Не ожидал, что буду с ностальгией вспоминать о том, как мы радовались, когда удавалось заработать на еду, сидели вокруг ведра с варевом и черпали по очереди, чтобы всем поровну досталось. Керт, самый мелкий из нашей компании, всегда последним выходил из-за стола, потому что был постоянно голодным. Поэтому и бегал за водой, чтобы помыть посуду. Вспоминая это, я улыбнулся. А вот ведь человек, странное создание. Сейчас, по сравнению с жизнью в трущобах, у меня есть всё: деньги, одежда, охрана, и даже кормят. А я всё недоволен. Не замечал раньше такого за собой. Да что там говорить? Об этом и в прошлой жизни не задумывался. Есть, что поесть, попить, и на том хорошо. А тут откуда всё только берётся? Вроде бы не старый человек. Почему улыбаетесь, юноша? Услышал я позади себя вопросы и обернулся. Позади меня стоял какой-то старик, немак, их я уже видел. К тому же он разительно отличался от всех присутствующих, не только возрастом, но ещё и тем, что одежда на нём была гораздо скромнее, чем у остальных. Она была серая, а не разноцветная, мало того, местами даже потёртая, явно ношенная не один день. Учитывая, что все присутствующие были в новом, это немного удивляло. Мне тоже пошили костюм попугая. Благо, что вместе с ним сшили хороший балахон мага тёмно-синего цвета. Вот его я и надел. Вид на старика увидел мою улыбку на отражении в окне. А чего мне горевать? Улыбнулся я старику: "Нахожусь в среди приличных людей, душа радуется". Сарказм. Ухмыльнулся старик. "Я за тобой с самого твоего появления наблюдаю". «Сначала у тебя недовольный вид был, а когда на дворян смотрел, мне казалось, что тебя вообще стошнит. Чем эти почтенные люди тебе не угодили?» Хотелось послать старика куда подальше, но я справедливо себе напомнил, что простых людей тут быть не может. Даже меня теперь таким не назовёшь. «Яркие цвета не нравятся», — ответил я, а после представился. «Меня Дагмар зовут». «А, надо говорить, позвольте представиться». перед тем, как произнести своё имя, поправил меня старик. Ты же в высшем свете теперь? Хм. Позвольте полюбопытствовать, сие вид ни чел я. А вы, собственно, кто? Ну да, подошёл какой-то старик и сразу же начал меня воспитывать. Да хера на меня одного у воспитателей. А, простите мою неучтивость. На этот раз в голосе старика так исквазило ехидством. Позвольте представиться. бывший глава рода Лимбитов и отец нынешнего главы граф крестьян. Прошу прощения, если показался вам грубым, тут же сдал я назад. Иногда бываю не сдержанным. Ничего страшного, отмахнулся старик. А ну-ка, отойдём в сторону, а то тут некоторые уже свои уши развесили. Сразу я не заметил, но вокруг нас на самом деле образовалось полукольцо, и некоторые явно прислушивались к разговору. Пока мы отходили в свободный угол, успел проклясть свой длинный язык. Не тот это человек, перед которым нужно свой гонр показывать. Ах, не тот. И так молодой человек. Так ты у нас четвёртым магом будешь? спросил меня граф. Доволен своей судьбой. Доволен, кивнул я. И если учесть, что за свою недолгую жизнь я успел побывать и простым нищим в трущобах, и ромом, то карьера достаточно впечатляющая. Что есть, то есть, закик ал старик. Видно, моя фраза показалась ему забавной. Нравится у нас? Да, соврал я. Интересно тут. Видишь ли, малыш, я слишком долго живу, поэтому янцев вроде тебя вижу насквозь. Погрозил мне пальцем граф. Давай, говори правду. Хватит врать. Не нравится, поправился я. Не мой это круг людей. Да я не привык, я вот так, когда в глаза врут, при этом улыбаясь. А, ишь ты. А сам тогда зачем вряжь? Так вы же к этим людям относитесь? Пожал я плечами. Вот и приходится немного лукавить, чтобы не обидеться. За меня можешь не переживать. Теперь это не моё дело, отмахнулся старик. Сейчас только и думаю, как замолить свои грехи, чтобы перед богами стыдно не было. Слышал, что ты очень хочешь стать сильным магом? Ну, хочу. Кевнолия, глупый вопрос. Почти все хотят стать сильными. А почему ты этого хочешь? Тут же уточнил старик. Как ты видишь свою жизнь в конце пути? А о смерти я пока не задумываюсь. Сейчас просто хочется, чтобы я и мои близкие не испытывали ни в чём нужды, признался я. А клятва не тяготит? Пока нет. До её исполнения ещё далеко, тогда и буду печалиться. А может, и радоваться? Кто её знает. Сначала нужно стать настоящим магом. останешь. Вылубнулся мне старик, причём как-то по-доброму, как родной дедушка своему внуку. "И примитьте мой совет, юноша. Не стоит отталкивать от себя дворян. Теперь это твоё окружение, привыкай. Хотя бы привячай своих. Знаю, что тут многие друг друга не долюбливают, но поверь, при всём этом люди порвут на куски любого, кто посмеет косо посмотреть на род Лимбитов. Так было и так будет". В случае угрозы мы умеем забывать свои внутренние обиды. Впрочем, про старых друзей тоже забывать не следует. Но смею заверить, что голодать они больше не будут, а может, и возвысятся, если станут хорошо трудиться. Мы умеем ценить труд людей и их вклад в общее дело. А тут только род Лимбитов? тут же уточнил я. Нет, ещё имеются гости, некоторые из которых наши недоброжелатели. Благо, что откровенных врагов нет. А зачем же вы недображелателей позвали? Ай, заболтался я с тобой, сокрушённо вздохнул старик, проигнорировав мой вопрос. Пойду, уважаю остальных. Старик привлёк ко мне внимание, на меня и до этого косились, не понимая, что это за непонятный юноша стоит, причём не где-то, а возле стола главы рода, за которой он должен сесть. Похоже, слуга был прав, и мало кто удостаивался такой чести. И если честно, я и сам не понимал, почему так. Предполагал, что просто являюсь магом и только по этому. Тем более у меня имеются кристаллы, а значит, я без особых усилий рода могу стать сильным, только нужно обучить магическим премудростям. Может, поэтому сюда и посадили? Возможно. Но, как оказалось, не только поэтому. Сам глава рода со своим семейством пришёл только через полчаса, стал обходить всех своих гостей и вежливо со всеми раскланиваться. Теперь все наблюдали только за ним, видно надеялись, что и к ним подойдёт. Даже разговоры резко стихли. Подошёл граф и ко мне, представил свою семью, с которым я вежливо раскланялся. После этого они пошли к своим местам. В зале тоже началось шевеление. Гости стали подходить к своим местам, но пока не садились. Похоже, тут, как у нас в детском доме, все садились и вставали по команде. Только когда глава рода со своей семьёй сел, остальные тоже начали рассаживаться. Как оказалось, кроме детей графа за столом из подростков сидел только я и очень красивая молодая девушка примерно моего возраста, которая заметно смущалась, видно тоже тут впервые. Рядом с ней, видимо, сидел отец, который постоянно её успокаивал, ну и мать, очень эффектная женщина. Кстати, на ней не было такого большого количества драгоценностей, как на остальных дворянках, только на шее какая-то яркая, блестящая побрякушка и ещё немного на руках. На эти украшения с завистью посматривали остальные женщины. Видно дорогие штуки. Такие же побрякушки имелись на шее красивые девушки, дочери этой пары, как я понял. Кстати, они тоже были явно не в своей тарелке. Интересно знать, почему так? Наверное, тоже здесь впервые. Похоже, остальные были за этим столом не в первый раз и выглядели совершенно спокойными. Тут же все приступили к трапезе. Я тоже не стал отказывать себе в таком удовольствии. Начал аккуратно есть, стараясь не обращать внимания на то, что на меня иногда косятся. Примерно через час, когда я уже основательно насытился, голова рода снова поднялась со своего места. Я очень рад видеть столько достойных людей, которые пришли на наш общий праздник, громко заявил граф. Отрадно, что все гости отозвались на моё приглашение. Возможно, кто-то не в курсе того, ради чего мы тут собрались, так я поясню. Не так давно славные имперские полки в сражении разгромили войска сарского королевства, и теперь они просят мира. Это очень значимое событие, тем более наши отряды там, как всегда, отличились. Именно мы с нашими союзниками смогли прорвать ряды противника, что во многом и позволило разгромить врага. В зале поднялся радостный гул. Также раздались крики: "Какие молодцы, имперские воины славно отделали супостата!" Граф Лихар переждал радостный гул, а потом продолжил: "Впрочем, это не единственная радость в нашем доме". Сообщил он присутствующим: "Многие наши соратники мне говорили, что пора бы нам обзавестись магом, который будет изучать только магию жизни, чтобы лечить наших больных и увечных" Так вот, такой человек у нас скоро будет. Рад всем представить госпожу Ирену, дочь самого влиятельного торговца и промышленника Деорса. Ирина, встань, пусть наши гости на тебя полюбуются, с доброй улыбкой попросил граф. Из-за стола поднялась та самая девушка, на которую я обратил своё внимание. Она покраснела ещё больше, от чего стала ещё милее. А представляю, сколько этот торгаш выложил, чтобы свою дочурку в маги просунуть. Перебормотал кто-то из моих соседей. Наверное, всё золото в казну клана перекочевало. Ну да, хмыкнул второй голос. Впрочем, если девка выучится, то все вложения вернёт, а папаша ещё и с прибытком останется. Тут я с этими двумя был полностью согласен. Маги, которые посвящали себя только лечению людей, зарабатывали очень много и были чуть ли не самыми богатыми. По слухам, они только мёртвых не могли поднимать, а так им всё было доступно. Неудивительно, в направлении магической науки много, и я, например, изучал всё подряд, в том числе и лечение. В моём случае нужно уметь за себя постоять, так что предпочтительно знать именно боевые заклинания, а лечиться буду разными зельями, ну или вот такие магини меня вылечат, если повезёт. А торговец на самом деле немало заплатил, даже не за обучение, а за то, чтобы эти девушки давали кристаллы. Без главы рода у императора их не выбьешь. Это ещё не всё. Продолжил глава рода, причём даже не предложил девушке сесть. Она так и стояла около стула, смущённая и немного напуганная. В нашем роду появился ещё один боевой маг, четвёртый. Дагмар, мальчик мой, поднимись. Через 5 дней эта славная пара отправится обучаться в столицу, в Имперскую магическую академию. Я так удивился, что не сразу понял, что обращаются ко мне. но со своего места всё же вскочил, удивлённый до глубины души.